Зоя. Зою в жизни многое перестало устраивать. Ну, покувыркалась на чужих простынях, в кино сходили, в кафе посидели, шашлыка поели. Мясо, кстати, соленое и жирное. Зоя морщила нос. А он ее возлюбленный восхищался. Рвал зубами мясо, как собака. Жир во все стороны, неприятно. Вино пил с удовольствием, нахваливал, а вино дешевое и кислое. В общем, от всего человек удовольствие получает. Вроде и порадоваться за него надо, а как-то нерадостно. Она ему попыталась втолковать, что надо делать карьеру, защититься. Это и статус, и прибавка в зарплате. А он рассмеялся. «Меня, Зоенька, и так все устраивает. И ты у меня красавица, и детки здоровы, и больные меня любят, коньячок дарят. Мне хватает, Зоенька, я всем доволен, и пикуреец я. А ты такая правильная». «Ну, просто тошнит». «Это тебя от жирной свинины тошнит», — фыркнула Зоя. Зоя злилась не потому, что он из семьи не уходит, а потому, что все у него хорошо и сладко, даже завидно становится. Всем человек доволен, а она, Зоя, все смысл жизни ищет, к чему-то стремится, достичь что-то в жизни хочет. За диссертацию взялась. Тема сложная, но интересная. Сидит до полуночи, книгами обложена. Мать однажды ей сказала. Может, родишь, дочка, вырастим, поднимем, пока мы с отцом в силе. Зоя дернулась, вскочила. Два дня ела у себя, не выходила из комнаты. Полный бойкот. Мать ходила под дверью, не решалась войти. На третий день Зоя к ужину вышла и жестко попросила в ее жизни вмешиваться и идиотских советов не давать. Мать расплакалась, отец гладил ее по руке и на Зою глаз не поднимал. Поужинали молча и, понятно, без особого аппетита. Зоя встала и сказала спасибо. Мать пролепетала на здоровье. Больше разговоров на тему Зоиной личной жизни не поднималось.